«Глава 67. г «Г-Б... Хм... А что значат эти буквы?» Мужской басовитый голос невольно внушал уважение. «Грейс Батлер, внучка знаменитого генерала Эдварда Батлера», произнесли в ответ гнусавым голосом мастера Волша. «Именно леди Грейс придумала конструкцию бабочки». «Вы о супруге графа Харрисона?» «Добрый день», — поздоровалась я, входя в мастерскую мастера Рори. «Леди Харрисон, рад, чрезвычайно рад, что вы меня навестили!» Сидельщик тут же ко мне подскочил и, вежливо поклонившись, предложил присесть. Харри, обслужи лорда Джонсона!» «Простите!» Посетитель посмотрел на меня горящими от любопытства глазами. «Вы создательница бабочки?» «Да, вежливо кивнула я». «Прошу прощения за назойливость. Барон Джонсон, к вашим услугам!» Новый знакомый галантно поклонился, я благожелательно кивнула в ответ. «Хочу выразить свое восхищение придумкой. Я прибыл в Аллен из Бирмингама, только чтобы лично сделать заказ мастеру Волшу. Бабочек сейчас на рынке много, но лишь ваши обладают некой притягательной силой и являются талисманом среди жакеев. «Спасибо за лесный отзыв и высокую оценку», — искренне улыбнулась я. «Ваши седла действительно лучшие, леди Харрисон. Скажите, в чем секрет?» «Мы делаем с душой». Встреча с мастером Болшем была запланирована давно. Мужчина представил отчет, и также мы обсудили планы по расширению. «Ох, Лети Грейси, на старости лет путешествовать заставляете». При этом его глаза сияли звездами. Человек явно был счастлив предстоящим делам. «Но знаете, сейчас во мне столько сил и энергии, и откуда что берется?» «Было решено открывать завод по изготовлению фирменных батлеровских бабочек в столице империи и еще в трех крупных городах. Да, у нас уже были подражатели, пытавшиеся конкурировать, и у них действительно выходили неплохие изделия. Вот только именно наше творение запечатлелось в умах людей как знак качества. Именно наши седла закупались для императорских скаковых. Бабочки ГБ навсегда останутся в истории родоначальниками нового вида седел». И у меня есть для вас кое-что еще. На стол лег лист пергамента, где я изобразила ковбойское седло. Посмотрите. А, леди Грейси, а для чего оно, это седло, может пригодиться? Вопрос он задавал больше для себя, поскольку через несколько минут изучения схем поднял на меня глаза и выдал. Хм, в таком седле и лошадь, и всадник очень долгое время смогут не ощущать усталости. Это же... это же просто гениально! Ковбойские седла изначально предназначались для работы со скотом, поэтому строение их отличалось от привычных английских. Они больше прилегали к позвоночнику животного, захватывали и область плеча. Благодаря такой конструкции у лошади почти не травмировались мышцы спины, и под ковбойским седлом зверь мог проводить до пяти часов. Да, вы все верно подметили. Это будет интересно очень-очень многим, особенно тем, кто работает в поле. Вы снова меня удивили. «Рискнёте?» — хитро прищурилась я. «А как же! Куда вы туда и я?» — рассмеялся старый мастер, и мы ударили по рукам. После Волша я отправилась к стеклодову стеклодуву Крофту, чтобы забрать матушку. Медлин в последнее время редко покидала территорию поместья. Она носила под сердцем малыша и старалась себя максимально беречь. Том сдувал с жены пылинки и следил, чтобы она как можно меньше работала и как можно больше дышала свежим воздухом. «Но сегодня мы решили вдвоем пройтись по лавочкам», Посидеть в ресторанчике, поболтать и провести время друг с другом. А раз уж все равно приехали валом, то и заглянули к своим мастерам. С помощью эприкот забрались в карету и устало откинулись на спинку сиденья, ныло поясницы и гудели ноги. «Грейс, тебе скоро рожать, а ты все носишься, никак не успокоишься!» Вопреки строгости слов, сестренка Дина широко улыбалась. «Не могу удоверить дела кому-то. Может, просто не хочешь, а? Признайся уже!» окинула задумчивым взором собеседницу. Несмотря на внешнюю несерьезность, Эпри была умной, смекалистой инициативной, а еще преданной и заинтересованной в успехе. И так же, как старший брат, обладала недюжинными математическими способностями. «Ты что это так на меня смотришь?» Улыбка исчезла с веснушчатого личика. «Я знаю этот взгляд, ты что-то задумала!» Не спросила, а утвердительно заявила юная собеседница. «Хочешь стать моим доверенным лицом?» В последние месяцы именно ты сопровождала меня и присутствовала на всех встречах. Так, — протянула Эпри, — язык мой, враг мой, но я согласна. Ответственное дело, мне впервые что-то подобное поручат. Тух, вот братец девица. Я смотрела на нее и улыбалась. Замечательная, искренняя, просто прекрасная девушка. Только Дину не говори, что я делала, пока его не было дома, — попросила я Эприкат, и та тут же понятливо кивнула. «Мой рот на замке!» Она провела пальцем по губам и изобразила, что проворачивает ключик и выкидывает его в окно. Мой муж вот уже три месяца как отбыл в столицу. Приказ императора под видом вежливого приглашения касался и меня, но так как я в тот момент страшно страдала от токсикоза, да и вообще была уже сильно беременна, Дин не позволил мне даже думать о путешествии в центр страны. А все из-за чертежей железной дороги, которые мы отправили Гарольду Первому. Проект сначала весьма заинтересовал герцога Хоупа, а после все пошло-поехало, и вот он результат. Наша задумка привлекла самого императора. Впрочем, мы этого и добивались. Без помощи правителя страны реализовать такую масштабную задумку своими силами мы бы не смогли. Завершив дела, вала не направились домой. Мама всю дорогу радостно щебетала, у нее тоже все было хорошо. Она твердой рукой вела дела по производству украшений из бисера и картины из них же, и уже давно вышла за рамки одного поместья. Они вместе с семьей Ревенскрофтов купили пустующее здание в городе и наняли работников. Том метался между домом и бизнесом, стараясь, чтобы любимая Мэдди не перенапрягалась. Зевс прославился на всю империю. Его наградили почетным титулом «Лошадь года». А желающих получить от него потомство было хоть «отбавляй». Первого же ребенка Зевса я подарила Дину, второго Гарольда Первому, а третий и четвертый были на подходе. Карета въехала в кованые ворота поместья Харрисонов, и я сразу же почувствовала перемены. Уж как-то много людей суетились по двору, ржали многочисленные кони. Стоило нашему экипажу притормозить, как я толкнула дверцу. Грейс, куда? Ахнула Эпри, но я уже спустилась на землю, спеша в дом. Тут парадная дверь распахнулась, явив моему ищущему взору Дина Харрисона. Я даже не думала, что буду так скучать, до да боли в сердце, до да острой тоски по ночам. Муж буквально слетел с лестницы и, подхватив меня на руки, заключил в объятия. Очень бережно, ласково прижал к своей груди. Я привычно прильнула щекой к его сердцу, вслушиваясь в родное биение, наслаждаясь ароматом любимого мужчины. «Родимая, как же я скучал!» Выдохнул муж, я подняла голову, чтобы мои губы тут же попали в плен сладкого поцелуя. «Как ты? Все ли хорошо?» «Да, любимый, просто замечательно! Малыш крутится, вертится, наверное, хочет увидеть нас побыстрее». «Когда?» — спросил муж, встревожно нахмурив брови. «Уже скоро», — улыбнулась я, нежно погладив свой внушительный живот. «Хорошо», — в голосе Дина проступили панические нотки. «Я вернулся вовремя. Буду рядом, ты только ничего не бойся». «Скорее, это ты напуган, нежели я», — решила чуток подколоть супруга. «Даже не спорю, все так», — криво усмехнулся муж и, поудобнее меня перехватив, понес в сторону особняка. «Я вообще-то и сама ходить умею. Хотелось смеяться». «Нет уж, я дома, теперь от тебя не на шаг. И так весь извелся, пока был в столице». «И куда это ты ездила?» Подозрительно прищурившись, спросил он. Дверь открыл Гилберт. На суровом лице мажор дома играла едва заметная улыбка. Старик был рад возвращению господина. «Ммм, врать не хотелось. Съездили с мамой валом, походили по лавкам, заглянули на рынок, вкусно поели в таверне». «Заглянули на часик к своим мастерам...» Добавил Дин грозно хмуря брови. «Более никаких вылазок в город, дорогая. Если хочешь, я подберу тебе надежного помощника. Временно передашь ему все дела». Любимый говорил и поднимался по лестнице в сторону нашей комнаты. «Ей!» — поправила я, а супруг бережно положил меня на кровать. «Ей? Ты уже кого-то нашла?» «Да». «И кого же?» «Эприкат!» Мой ответ заставил Харрисона закатить глаза к потолку. «Боже, дай мне сил!» Пронзительный детский плач разрезал тишину комнаты, и благословенной мелодии пролился на мою душу. Как долго я ждала обе жизни! Обессиленно откинувшись на ворох мягких подушек, растроганно наблюдала, как повитуха заворачивает моего малыша в чистую пеленку. «Милая, как ты?» Мама была рядом, и все время схваток терпеливо держала меня за руку, поддерживая, щедро делясь своей любовью. Мэдлин с трудом ходила, совсем скоро и она тоже родит. Но убедить ее не ехать ко мне не удалось. И вот последнюю неделю матушка провела у меня дома. «Леди Грейс, ваш сын, совершенно здоров!» С улыбкой на добром лице повитуха передала мне крошечный сверток. «Позовите лорда Дина», — прошептала я, не в силах оторвать взор от красного, сморщенного личика Леона. Аби, быстро кивнув, сорвалась с места, через мгновение исчезнув за дверью. «Мой муж, самый дорогой человек на свете, ворвался к нам буквально через пару минут. Лицо его было растеряно, в глазах плескалась ничем не прикрытая паника. «Я, пожалуй, пойду», — мягко сказала мама, поцеловав меня в лоб и медленно поплыла к выходу. «Грейс». «Родная, как ты?» Серые глаза Дина скользнули по свертку в моих руках. «Можно?» Робко, едва слышно. Сердце сжалось от непередаваемой нежности. «Да», — выдохнула я, аккуратно передавая сына Дину. Глядя на то, как гордый молодой папа бережно держит в руках малыша, я вдруг в полной мере осознала, насколько я счастлива. Спасибо мирозданию за подаренную вторую жизнь, за шанс любить и быть любимой. Благодарю за все. Айлин Лин Старое поместье Батлера Читали Юлия и Вячеслав Булавины